Мистер Уинкель с нетерпением ждал удобного случая. Долго ждать не пришлось. Мистер Снотграсс предложил осмотреть замок, и так как кроме мистера Уинкеля никто не изъявил желания, то они отправились вдвоем. «Снотграсс», — проговорил мистер Уинкель, когда они оставили за собою людную улицу. «Милый Снотграсс, можете ли вы хранить тайну?» говорят он крепко надеялся, что тот не может. «Могу», — был ответ. «Я могу дать клятву...» «Нет-нет-нет-нет-нет-нет!» «Нет!» нет, нет, нет, нет. нет воскликнул Инкль, пришедший в ужас при мысли, что его друг поклянется не выдавать его. «Не клянитесь в этом! Нет никакой необходимости!» Мистер Снотгресс опустил руку, в поэтическом порыве воздетую было к облакам, которые он хотел призвать в свидетели, и приготовился внимательно слушать. «Дорогой друг!»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 «Я к вашим слугам был ответ мистера Снодгреса. Он был удивлен, но нисколько не огорчен. Поразительно, какое хладнокровие проявляют в таких случаях все, кроме дуэлянтов. Об этом мистер Уинкль позабыл. О чувствах приятеля он судил по своим. — Последствия могут быть ужасны, — сказал мистер Уинкль. Надеюсь, что нет, — отозвался мистер Снотгресс. Доктор, по-видимому, хороший стрелок. — Да, эти военные хорошо стреляют, — спокойно согласился мистер Снотграсс. — Но ведь и вы тоже, не так ли? Мистер Уинкли ответил утвердительно. Установив, что мистер Снотграсс не слишком встревожен, он изменил тактику. — Снотграсс, — продолжал он, и голос его задрожал. — Если я поду мертвым, вы найдете в пакете, который я вам вручу, письмо к моему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 Время шло, и мистер Уинкель начал приходить в отчаяние. — Снотграсс! — сказал он, вдруг остановившись.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 ящик с дуэльными пистолетами был взят на прокат урочестерского оружейника совокупно с достаточным запасом пороха, пули, пистонов, оба друга вернулись в гостиницу. Мистер Уинкель, чтобы поразмыслить о предстоящем поединке, а мистер Снотграсс привести в порядок смертоносное оружие, чтобы можно было им воспользоваться.